Первым нарушил тишину император. Он говорит на нашем языке. Я родился с этим языком на устах. Я был чудом в моей стране. Мудрые мужи приходили издалека, чтобы посмотреть и услышать меня. Но ни один человек не понимал ни слова, когда я говорил. Прошли годы, и я забыл многие слова. Но теперь в Чосене они возвращаются обратно, словно давно потерянные друзья. Клянусь, вся зала выдохнула. Я, конечно, произвел на них впечатление. Я ляпнул первую пришедшую в голову глупость, а теперь был вынужден продолжать. Как вы это объясняете? Я случайность. Боги рождения сделали ошибку, и меня забросило в далекую страну, населенную чужим народом. На самом деле я кореец, и теперь, наконец, вернулся на родину. Ким, ты был с ним почти с того момента, как их сняли с утеса в море. Правда ли то, что он говорит? Все время, что я его знаю, Он был таким, с нашим языком на устах. Наверное, таким он и явился из моря. Ким был славным малым. Он поддержал мое вранье просто из дружеского расположения. А я, почувствовав его поддержку, совсем разошелся. Подайте же мне одежду, которая мне подобает. И вы увидите, пусть кисен оставит в покое моих рабов. Они прибыли издалека и очень устали. Это все мои верные рабы. В другой комнате Ким помог мне переодеться, услав прочь прислугу. И тут же очень быстро провел со мной краткую репетицию, что мне следует делать дальше. Он не знал, чем все это может кончиться, но помогал от души. Так я вернулся в зал, продолжая разглагольствовать на корейском языке. Хендрик Хэммел с остальными моряками, имевшими слишком неповоротливые языки, чтобы выучить новое наречие, не понимали ни слова из того, что я произносил. А я уже беседовал с императором. В моих жилах течет кровь династии Корео. Она правила в Сондо много лет назад. Прошу простить, мой неуклюжий язык. Мне трудно говорить из-за отсутствия практики. Что это за люди вышли с тобой из моря? Это все мои рабы, император. Все за исключением этого старика, Джона Мартинса. Он сын свободного человека. А вот этот, Хендрик Хэммелл, Родился в доме моего отца, от раба, который тоже родился там. Он родился в один день со мной, и в тот же день отец подарил его мне. С тех пор он всегда со мной».